Глава 2. Зеленая змея стремительной ленточкой мелькнула под ногой Иусигулупу. Тот едва успел отпрыгнуть в сторону. Зеленые змеи ядовиты и первыми нападают на человека. От их страшного укуса тело распухает, и укушенный умирает в страшных мучениях. Иусигулуп выругался и ткнул змею копьем. Бронзовое острие проткнуло гаденье череп. Та задергалась, истекая грязно-желтым ядом. Выждав несколько мгновений, Иусю Гулупу брезгливо наступил ногой на еще трепещущую оболочку. Извлек копье и стал аккуратно вытирать тусклый, похожий на лист на наконечник осочную траву. Вскоре он был уже далеко от этого места. Иусю Гулупу был Уру, сын солнца. Так звался его народ. И так звался он сам. Он был молод, но уже замечен. Стремительные ноги скорохода создали ему большую славу. Рыжебородый титан правитель Инти Уан Акус, города сыновей солнца, не раз посылал Иусигулуп гонцом в свои многочисленные города. Вот и сейчас он выполнял подобное задание. Рыжебородый титан послал его с известием к наместнику города Кучак. и Иусигулуп выполнил поручение и теперь возвращался обратно, на поясе у него висела кипу связка шнурков с ответным посланием рыжебородому титану. Гонец нырнул под лиану, Тропинка повернула направо. Вдали послышался мерный глухой гул ударов, будораживающий тихую какофонию джунглей. «Дорога», — подумал Иоси Гулупу. Он не ошибся. Через несколько сот шагов джунгли рассекла широкая просека. На ней копошились тридесятка обнаженных янакона, людей без земли и без дома. Спины их масляни лоснились потом, превращаемым полуденным солнцем в вязкую соль. Срубив быстротупящимся медным топором дерево, Янакона обрепляли его, как муравьи, и, обвязав лианами, оттаскивали ствол в сторону. Затем они корчевали пень, уничтожали мелкий кустарник и густо усыпали обезображенную землю мелким гравием, перемешанным с сухой глиной. Завтра придет караван – 30 пушистых мягкогубых лам, груженных ровными базальтовыми плитами, что отшлифованы в мастерских Инти Хуан Акус. Мастера-каменщики разровняют гравий, разровняв, польют его водой, и будут ровно-ровно без малейшей зазоринки класть на землю серые гладкие кирпичики, тонко смазывая их каменным клеем, и возникнут новые 10 шагов дороги. А затем мастера уйдут, чтобы вернуться через 5 солнц, и джунгли станут меньше еще на 10 шагов. И так будет вечно. Так будет до тех пор, пока базальт не оближут теплые волны соленого моря, минуют не одна жизнь где день равен двум шагам, минуют десятки и сотни жизней. Но когда-нибудь чуткое ухо уловит в зеленом гамме джунглей нежное пение морских волн, и будет день радости. А завтра ржебородный титан заложит первый камень новой дороги, сжах скрипнуло и упало огромное дерево. Янако на облепили его полетели куски белеса коры, и вскоре тридцать двуруких муравьев тащили сочащийся свежими ранами ствол в сторону. Через год он станет домом термитов. Через два от него останется лишь труха изъеденной коры. Иусигулупу Гулупа подошел к стоящему на краю сельвы воину. Точнее, не подошел, а подкрался. Здравствуйте. Воин вздрогнул и, звякнув болтающимися на загорелых руках боевыми браслетами, стремительно обернулся. Наконечник копья, угрожающе устоялся в грудь гонца. Пфу, нечистый дух, напугал. Это был сосед Иусигулупу Анкаруй. Они рассмеялись и, воткнув копья в землю, прижались друг к другу грудью. Как дела? спросил Анкаруй. Как видишь, нормально. Иду с большим кипу, и усюглупо показал нависевшую на его поясе связку разноцветных шнурков, испещренных многочисленными узелками. А-а-а, уважительно протянул воин. И усюглуп узнал, что Анкаруй не умеет читать Кипу, и хитроумные шнурки повергают его в почти священный трепет. Тебя ждет большой отдых. «Да!» – важно согласился Иусю Гулупу. «Повелитель подарит мне пять...» «Нет, семь солнц отдыха!» Воин завистливо вздохнул. «Его должны были сменить не ранее, чем через тридцать солнц. Время достаточное для того, чтобы кожа стала сухой и горячей, а москиты искусали босые ноги». «Ты счастливчик!» – воскликнул он. «У меня быстрые ноги!» – словно оправдываясь, сказал Иусю Гулупу. Они помолчали. Затем гонец из вежливости осведомился. «А как идут твои дела?» Анкаруй вздохнул. «Какие тут дела? Из девяти рук Янакона у меня осталось лишь шесть. А ведь не прошло и двадцати солнц. Боюсь, я не успею к сроку». Иусю Гулупу сочувственно покачал головой. «Болезни, жара, вода зацвела», — обреченно пробормотал стражник. «Вчера одного из воинов укусила зеленая змея». «Ай-яй-яй», — закивал головой Иусю Гулупу и рассказал о недавно неприятной встрече. «Что творится, не пойму». Пожаловался Анкаруй. «Наверное, боги гневаются». Они снова помолчали. Солнце обогнуло дерево и бросило в беседующих огненную стрелу. Они тут же, не сговариваясь, шагнули в тень. С треском рухнуло еще одно дерево. «А что будет, если ты не управишься с работой?» Внезапно спросил Иоси Гулупу. Воин вздрогнул. «Ничего хорошего. Меня могут наказать, перевести в Митмак». «Это плохо», — покачал головой конец. Сейчас много митмак требуется в Уаре, а у тамочных племен отравленные стрелы. Я слышал об этом, — хмуро сказал Анкаруй. Слушай, — вдруг встрепенулся он, — ведь ты скоро увидишь рожебородого титана. Да, — догадываясь, куда клонит сосед, подтвердил Юсигулупу. Гулупу. Анкаруй взмолился. Замолви ему за меня словечко. Скажи, что эта чертова дорога застряла не по моей вине. Опиши ему мои мучения, которое мы испытываем. Пусть пришлет еще и на «И тогда мы управимся к сроку». «Так попроси его сам». «Я боюсь», — сознал Сангаруй. «Чего? Рожебородый титан — справедливый правитель». «Так-то оно так», — протянул воин. «И без всякого перехода. Так ты выполнишь мою просьбу?» Иусю глупу пожал плечами. «Попробую. Хотя ничего не обещаю. Если известие, что я донесу, будет добрым, титан, я подумаю, выслушать меня». «А ты разве не читал его?» «Нет, как можно?» — обиделся гонец. «Извини, это я так». «Ты не забудь о моей просьбе, а за мной будет должок!» И у всю глупу ощерился кривозубой улыбкой. «Еще бы! А сейчас неплохо бы перекусить!» «О чем речь? Пойдем!» Анкаруй созвал остальных охранников, и они сели подразвеситься с сумомерой. Гонец устроился на огромном выпирающем из земли корне. Остальные расположились вокруг. Анкаруй раздал воинам картофельные лепешки, по куску вяльного мяса и по несколько бананов. Появилась фляга с брашской первый глоток, который предоставили сделать гостю. Заметив, что воины сели обедать, Янакона прекратили работу и дружно повернули носы на запах пищи. Тогда Анкаруй пристал с места и показал им копье и крикнул «Работать!». Вновь хрипло застучали топоры. Насытившись и слегка захмелев, все легли подремать, оставив двух стражников присматривать за голодными Янакона. Разомлевшуюся Гулупу не видела, как Анкаруй воровски скользким движением ощупал кипу и завязал несколько новых узелков. Вечером он разбудит Иуси Гулупу, и тот отправится в путь по серой базальтовой дороге Шесть огромных ступенек из вечного андезита, 12 стражников, вооруженных короткими мечами и копьями, дворец Рожебородого титана. Сотни и сотни раз ступал на эти ступени нога Иуси Гулупу, но до сих пор он ощущал внутренний трепет, чувствуя под басой ногой холод божественного камня. Неосознанно сгорбив спину и приняв раболепный вид, всю глупо поминовал стражу, начальник которой слегка кивнул гонцу, забирая у него копье и вошел во дворец. Блеск тысячи солнц, золотая зала, тысячи и тысячи золоченых медных пластин, отражавших ослепительное светило, заглядывающее через хитроумные щели в крыше. Пластины были прибиты к гранитным стенам, несчастливыми мириадами крохотных серебряных гвоздиков, загадочно мерцающих ночью. Человек невольно зажмуривался, впервые попадая в эту залу. «Что ты принес, гонец?» Ржебородый титан стоял рядом со своей статуей, только что высеченной из камня дворцовым скульптором. Они были мало похожи друг на друга – живой бог и гранитная статуя. Только размерами, да небольшой рыжей бородкой. У статуи она была вымазана красящим соком дербенника. В остальном оригинал был куда более величественнее. Огромный в полтора нормальных человеческих роста, могучий словно секвойя, с резкими непривычными чертами лица, таким представал отжебородый титан перед своими подданными. Иусю глупо раболепно склонился. «Послание от наместника Кучака. Давай его сюда!» Гонец стегнул кожаный ремешок и протянул кипу своему правителю. Тот, взяв послание, пальцы быстро заскользили по разноцветным шнуркам. Лицо Титана просветлело. «Доброе известие! Я прикажу выдать тебе в награду лишний мешок сушеного картофеля. Можешь отдыхать!» Иусю глупо поклонился, но не сдвинулся с места. «Что еще?» Гонец разогнул спину и торопливо изложил просьбу Анкаруя. Титан нахмурился. «Не успевают? Это их проблема. Но повелитель Иусю глупо невольно заговорил словами Анкаруя. «Я на кона мрут, как мухи!» К сожалению, они мрут гораздо быстрее, чем мухи, усмехнулся Титан. Ладно, я прикажу послать твоему соседу еще несколько рук Янакона. Иусю склонился в низком поклоне. А ты, добрый, с удивлением заметил ржабородый Титан, и кажется преданный мне человек. Это так, мой повелитель. Хорошо, ступай, я даю тебе десять дней отдыха. Иусигулупу был счастлив. Над страной Ура светило яркое солнце, великое пресное море навевало прохладу. Дождавшись, когда гонец выйдет, Инки подошел к большому столу, выточенному из матово серого мрамора, и нажал на кнопку. Вскоре послышались быстрые шаги. Вошел Ваоли. Что случилось? Радостные новости. Еще один город в наших руках. Ваоли воспринял это сообщение довольно равнодушно. Отлично! воскликнул он без всякого энтузиазма. Где? Неподалеку от Кучака. Гонец только что принес Кипу с этим известием. Ваоли хмыкнул. «Все так странно. Нас всего четверо, а в наших руках земли втрое превышающие остальные владения Атлантов». В голосе его зазвучали горделивые нотки. «Не забывай», – одернул его Инки, – «большую часть нашего государства составляет сельва и бесплодные горы». «Полетишь к Командору?» – внезапно изменил тему бывший механик. Было традицией после каждого очередного успеха летать с докладом к Командору. «Да, это ночью. Возьмешь меня?» В голосе Ваоля затеплилась надежда. «Ты ведь прекрасно знаешь, что в этот раз очередь Геры!» Ваоли слегка огорчился. «Давненько я не видел наших!» «Ничего, еще один город, и наступит твоя очередь!» «Ха! Еще один город!» «Как будто это дело двух дней!» «Ладно, кончай конючить!» «Иди-ка лучше готовься к церемонии!» Опять кровь вскорчить недовольную мину пробурчал Ваоли. В ответ на слова Ваолия Инки скептически усмехнулся. Он не верил в их искренность. Он счел нужным сказать, не я устанавливаю нравы этой страны. Дикари уважают лишь смерть, и мы не можем столь быстро изменить их душу. Иди и возвести о нашей победе. Гигантская пирамида солнца. Четыре яруса каменных, сложных из стотонных трахитовых блоков террас, увенчанных зубцами храма крепости. Каменный монстр и море людей, бушующие у его подножия. Ждут появления рыжебородого титана. Ждут дня отдыха и раздачи подарков. Ждут. Инки склонился над мраморным ложем священного водоема. Каким-то чудом холм опоясной пирамиды пробил родничок и зачерпнул ледяной воды. Несколько обжигающих холодом глотков. Затем Атлант набрал живительной влаги в горсть и растер опаленное солнцем лицо. Пора начинать. Накинув на плечи пурпурный плащ и надев увенчанную кондором диадему, Инки вышел к народу. При появлении своего повелителя людское море загудело. Инки вскинул вверх руку и начал. «Сыновья солнца, я собрал вас здесь, чтобы поведать радостное известие». Это была дежурная фраза, предшествующая любому заявлению. «Наши доблестные войска покорили еще один город Кечуа». Раздался восторженный рев. Инки сделал небольшую паузу. «Тысячи и тысячи новых Янакона. Будут трудиться во имя могущества великого Инти-Уауан-Акус, города сыновей Солнца. Тысячи и тысячи митмаг будут осваивать безбрежные пространства Сельвы. славится великие войны Солнца. Дославится великий народ Солнца. Дославится великий город сыновей Солнца. Инти-Уауан-Акус. Порыв ветра надул плащ, заключивший фигуру Инки в пурпурно-солнечный нимб. Словно в объятия Солнца. Слушатели, восторженно заревев, начали скандировать последние слова Инкия, превосокупляясь к ним. «Да славится великий повелитель! Слава правителю города сыновей солнца!» «У-у-у-у!» ревела толпа на разные лады. Взгляд Инкия медленно окинул покорную, прославляющую его толпу. Пестры богатой одежды. Ни янокона, потерявших свободу слуг. Ни метмак крестьян, терпко пахнущих натружным потом. Здесь были лишь блистающие золотом знать». Хранители знаний жрецы, воины и небольшие, вкрапленные то там, то здесь, группки каймайок, богатых ремесленников. Все это сборище ревело и славило своего мудрого правителя, рожебородого титана. Лица их выражали восторг, в голосе звучало торжество, победа. Приветственно махнув рукой, Инки ушел в тени ворот крепости. Речь его была краткой, не стоило утомлять сгоравших от нетерпения людей долгими словами. Ведь они пришли сюда ради второй части действа – принесения кровавой жертвы солнечному ягуару, богу войны великого Индии Уан Акус. Грозно и торжественно заревели медные трубы. Цепь воинов, стоящих на верхней террасе, звонко ударила мечами о щиты. Шел бог. Человек, одетый в пятнистую шкуру с грациозными повадками кошки. На голове его была маска ягуара. Небольшие матово-поблескивающие темные стекла заменяли мертвые глаза хищника. Гипертрофированные золотые клыки ощерились в грозном оскале. Толпа взвыла. Человек-ягуар встал на сам краю платформы и начал завораживающий танец смерти. Нервные скользкие движения, удары хвостом, быстрые прыжки и сальто. И все это в сиянии золотой кровожадной улыбки. Из ворот, куда скрылся инки, появились трое. Два сильных, закутанные в черные плащи с капюшоном человека крепко держали за руку темноволосую стройную девушку. Ноги ее подгибались. Глаза бессмысленно смотрели вперед. Она явно не понимала, что здесь делает. Человек-ягуар приблизился к жертве и хищно забив хвостом, начал круг смерти. Черные фигуры отшатнулись и скрылись в сумраке ворот. Один круг, еще. Девушка механически поворачивала голову за движениями своего палача который медленно подводил ее к огромной каменной чаше, стоящей справа края платформы. Толпа настороженно затихла, и вот девушка достигла чаши. Человек-ягуар начал свой последний круг, проскользнул по самому краю платформы и, чудом не упав вниз, оказался возле девушки. В руке его блеснул широкий, отточенный, словно бритва нож. Яростные глаза ягуара, куски волшебного камня, посланного небом, украшали рукоять этого ритуального орудия смерти. Схватив горло девушки рукой, человек-ягуар полоснул ее шею хищно-блестевшим ножом. Толпа взвыла. Девушка забилась. Сознание, находящееся прежде где-то далеко, на мгновение вернулось к ней. Но поздно. Желтые клыки-ягуара вонзились в трепещущую плоть и окрасились алой кровью. Бессильно упавшая голова свесилась над чашей, и кровь хлынула в священный сосуд. Горячая, из еще трепещущего тела. Толпа застонала в экстазе. Человек-ягуар бросил тело девушки вниз, и оно покатилось по каменным террасам, пятна их редкими мазками крови. Толпа расступилась, дав телу место для падения, а затем вновь замкнулась, раздирая в кустки кровавое мясо. Счастлив тот, кому достанутся остатки трапезы солнечного ягуара, всю жизнь будет ему светить солнце, всегда будет полный достаток, сладкий картофель и страстные женщины. И люди рвали теплое мясо, подобно стервятникам. Дождавшись, когда тело разорвали в клочья, человек-ягуар достал золотую чашу и, зачерпнув ею крови, поднес чашу ко рту. Яркая жидкость потекла по хищной морде, окрашивая шерсть в цвет смерти. Ягуар скалил кровавые клыки. Бог был доволен. Бог обещал свое покровительство и помощь. Инти-Уасан Акус мог спать спокойно. Заревев в последний раз толпа стал расходиться предвкушая сытный и беззаботный день празднества. Инки сидел на бордюре, окольцовывающем водоем и смотрел, как к нему приближается Человек-ягуар. Очутившись у воды, тот скинул маску и погрузил воспаленную голову в воду. Инки успел заметить, что на губах жреца кровавые пятна. Побулькав над водой пузырьками воздуха, Человек-ягуар замерз и высунулся к солнцу. Ну как представление? Отвратительно, как и всегда. Ваули, ты опять пил кровь. Жрец смутился. Что ты, Инки? Это всего лишь имитация. Я лишь делаю вид, будто пью кровь, чтобы потрафить дикарям. Когда мы впервые очутились здесь в Сельве, начинал вспоминать Инки, отряд жертвоприношения Гуара уже существовал, но этой, как ты выражаешься, имитации в нем не было. Была, спокойным голосом возразил Ваули. Ты же сам говорил, что не мы устанавливаем нравы этой страны, не нам их и менять. Он извлек из-под шкуры нож и опустил его в бассейн. По воде поплыли масляные пятнышки. Ваули зачарованно наблюдал за их жирным блеском, а Инки следил за глазами Ваолия. Маленькие алые пятнышки, отражающиеся в волчных глазах вампира. Инки резко встал. «Ну что ж, пора готовиться в дорогу. На ночь выставь вокруг дворца усиленный караул. Мне донесли о волнениях среди инакона. Вскоре стемнело. Сумерки поглотили город. Как только на небе зажглась седьмая звезда, Огромная черная тень скользнула над Инти-Оан-Акус и, выплюнув теплый розовый шлейф, исчезла в созвездии Рака.